Крайнее место на передней скамье, почетное в школе, пустовало, потому что обычно на нем сидел заболевший мальчик. Крайний из колышков, на которые вешались картузы и шапки, тоже был свободен. Никто не решался совершить святотатство и посягнуть на это место и на этот колышек, но школьники то и дело переводили с них взгляд на учителя и, прикрываясь ладонью, перешептывались между собой. Но вот... Послышалось жужжанье десятка голосов, началась зубрёшка, начались шалости и смешки, всё, как полагается в школе. И посреди этого гомона бедный учитель, олицетворение кротости и простодушия, тщетно пытался сосредоточиться на занятиях и забыть своего маленького друга. Скучный урок ещё сильнее заставлял его тосковать о прилежном ученике, и он уносился мыслями далеко за порог класса. Скорее всех это поняли самоотъявленные лентяи, и, почувствовав, что им ничто не грозит, совсем перестали стесняться. Они играли в чёт и нечет под самым носом у бедного учителя. Совершенно открыто и безнаказанно грызли яблоки, шутя, а то и со злости щипали соседей или вырезали свои имена не больше, не меньше, как на ножках учительского столика. Тупица, вызвана отвечать урок, не трудился искать забытые слова на потолке, а без зазрения совести заглядывал в книжку, подступив вплотную к учителю. Мальчуган, пользующийся в этой компании заслуженной славой потешника, косил глазами, корчил рожи, конечно, малышам, и даже не считал нужно прикрываться букварем, а восхищенные зрители безудержно предавались восторгу. Когда учитель пробуждался от своего оцепенения и замечал, что творится вокруг, Шалуны на минуту стихали, и на него устремлялись самые серьезные, самые скромные взгляды, но стоило ему уйти в себя, как шум поднимался снова с удесятеренной силой. О, как хотелось этим лентяям вырваться на волю! С какой жадностью смотрели они в открытую дверь и в окно, готовые броситься вон из класса, убежать в лес и превратиться отныне и на всю жизнь в дикарей! Какие крамольные мысли о прохладной реке, о купанье под ивой, окунувшей свои ветви в воду, искушали и мучили вон того крепыша, который сидел с расстегнутым, распахнутым, насколько возможно, воротом, обмахивал пылающее лицо книжкой и думал, что лучше быть китом, корюшкой, мухой, чем угодно, только не школьникам, обязанным маяться на уроки в такой знойный, душный день. Жарко! Спросите другого мальчика, хотя бы вон того, который доводит своих товарищей до иступления, потому что он сидит ближе всех к двери, и, пользуясь этим, то и дело шмыгает в сад, окунает лицо в ведро с колодезной водой и катается по траве. Спросите его, часто ли бывают такие дни, как сегодняшний, когда пчелы и те забираются в самую сердцевину цветка и не выползают оттуда, видимо, решив почить от трудов и покончить, с изготовлением мёда. Такие дни созданы для безделья, для того, чтобы лежать на спине в зеленой траве и смотреть в небо до тех пор, пока его слепящая голубизна не заставит сомкнуть веки и задремать. Время ли сейчас корпеть над истрепанным букварём в сумрачном классе, куда солнце даже не заглядывает? Чудовищно! Нел шила у окна и в то же время внимательно прислушивалась ко всему, что делалось в классе, немного побаиваясь в душе этих шумливых озорников. Первый урок кончился, началось чистописание, и так как в классе был всего один стол, учительский, мальчики по очереди садились за него и выводили каракули на грифельных досках, а учитель тем временем ходил из угла в угол. Теперь шум немного утих, потому что учитель то и дело останавливался, заглядывал пишущему через плечо, а потом показывал ему, как красиво та или иная буква в прописях, развешанных по стенам. Хвалил тут волосную линию, там нажим и мягко советовал взять это за образец. И он вдруг умолкал и через минуту начинал рассказывать школьникам об их больном товарище, о том, что мальчик говорил вчера и как ему хотелось снова быть вместе с ними. В голосе его слышалось, Такая ласка и нежность, что этим сорванцам становилось стыдно своих шалостей, и они сидели смирно, не ели яблок, не гримасничали, по крайней мере, две минуты подряд.